Глава 7 Регина. Очень непривычно было видеть проявление самой настоящей магии. Даже если мысленно приготовиться к чудесам, в реальности все выглядит иначе, и ты ощущаешь небольшой страх, но при этом и восторг, словно сбылись все твои детские мечты и надежды, что чудо на самом деле существует. Может, и Дед Мороз тоже у реален? Драконы открыли портал, который выглядел как настоящая воронка, синяя, светящаяся. Она спирально закручивалась, и во всполохах магии мелькали маленькие разряды самого настоящего электричества. Даже треск стоял, характерный. Из этой воронки друг за другом вышли мужчины, и когда все делегации они переместились в мою съемную маленькую и затопленную квартирку, портал схлопнулся с неприятным треском, словно только что раздавили огромного таракана. «Только умножьте этот звук в десять раз!» Неприятно. Невольно меня передернуло. «Приветствую вас в своем э, скромном доме», — улыбнулась я во все двадцать восемь зубов. «Контракт с моей стороны подписан». Драконы озадаченно огляделись вокруг, потом переглянулись, и тот, что Эдмунд, заметил. «Как же вы тут жили, Регина Борисовна? Здесь же так мало места!» «Ну, вообще-то я тут жила со своим бывшим молодым человеком, хотя это уже не важно», — решила не оправдываться. «И, если честно, вы абсолютно правы. Сама возмущена тем, что мне пришлось жить в таких тесных условиях». «Почему у вас так сыро?» — поинтересовался другой мужчина. «Соседи меня затопили», — ткнул я пальцем в потолок. «Но это уже не важно. Квартира все равно съемная. Останется подарок хозяйке». Она попросила меня освободить квартиру, разорвала наши отношения, не предупредив заранее, и еще деньги отказалась сразу возвращать. «Возмутительно?» — покачал головой Нолан. Но вдруг он взмахнул рукой, и последствия потопа в одно мгновение исчезли. «Так-то лучше», — произнес он довольно. И хотел сказать что-то еще, но я возмутилась. «Эй, что вы наделали? Верните все, как было!» «Зачем?» Не понял он меня. Вода высохнет, подтеки можно легко ликвидировать, мебель заменить, и на этом все. За н е с п р а в е д л и в о е к вам о т н о ш е н и е можно оставить хозяйке этой коробки со странным названием «квартира» другой сюрприз. «Какой?» — тут же навострила я ушки. «Как только появятся тут новые жильцы...» Это место атакуют мелкие паразиты, клопы, мураши, моль, блохи, вошки и другие ползучие летающие твари. Поверьте, такое соседство вряд ли кого-то обрадует, а уж вывести их дело непростое. «Даже магия не всегда справляется», — подтвердили драконы. И я расплылась в довольной улыбке. «Не зря, — говорят, — сделал гадость и на душе радость». «Нет, вы не подумайте, я не злой человек и не п а к о с л и в ы й но вот несправедливость и мерзкое отношение к людям просто на дух не выношу. Быть может, я не права, но я не святая и попасть в ад не боюсь, поэтому пусть хозяйка квартиры тоже прочувствует, что такое неприятности». «Отличная мысль, я согласна на такой подарочек». Драконы хихикнули, Эдмунд что-то прошептал себе под нос, совсем тихо, Я различила только бу-бу-бу, потом он резко и х л ё с т к о хлопнул в ладоши, и я даже ощутила, как воздух заибрировал, пришел в движение, будто в комнату залетел игривый ветер, а затем все замерло и стало как обычно. «И?» — спросила я, не видя проявления волшебства. Это было заклинание, приманивающее, как на десерт, всех этих мелких тварей. И как только в этом месте объявятся новые жильцы, сработает заклинание и начнется веселье. «Вы потрясающие!» — выдохнула с восхищением. «Вы еще говорили, что будет применена магия к моим родителям, чтобы они не волновались за меня». «Обязательно!» — серьезно сказал Нолан. «Звоните им». Драконы тем временем бродили по моей квартире и с интересом разглядывали всякие мелочи. Набрала мамин номер и вкратце поведала ей, что получила выгодное приглашение поработать в другой стране. Но есть одно условие. Я не смогу никак контактировать ни с семьей, ни с кем-то еще на протяжении года. Но через год обязательно вернусь. Мама внимательно выслушала меня. Во время моего рассказа дракон делал пасы руками и что-то шептал, прикрыв глаза. И как драконы обещали, моя р о д и т е л ь н и ц а не выказала никакого опасения и волнения за меня. «Хорошо, Регина», — сказала она. «Я рада, что у тебя появилась такая замечательная возможность поработать за границей». На всякий случай назвала маме номер своей банковской ячейки и номер банковского счета. «Нет, не думайте, что у меня есть мысли о моей возможной гибели. Просто я человек, который привык... предусматривать любые возможные жизненные ситуации и подстраховаться. Жизнь непредсказуема. А так я всегда думаю только о хорошем. Завершив разговор с мамой, я позвонила хозяйке квартиры и самым вежливым тоном, на какой с ней могла быть способна, сообщила, что вот прямо сейчас покидаю ее восхитительную квартиру и ключи от нее оставляю соседке напротив. И напоследок мне это гадина сказала. «Хорошая новость, Региночка. А то так вышло, что сыну уже нужно переезжать, и я сама хотела тебе сегодня позвонить, чтобы ты уже завтра, край к обеду, съехала». «Нет, вы представляете?» «Вам очень повезло», — процедила я и отключилась. И «Если И до этого разговора у меня были какие-то сомнения и чуть-чуть грызли муки совести, что квартира при любом появлении новых жильцов будет кишеть», «При мерзкой ж и в н о с т ь ю то после ее слов все сомнения просто испарились. По делам ей так не поступают. Я закончила все дела», — сказала драконом, вернувшись от соседки, которой передала ключи. «Закрыла я квартиру изнутри». «Хорошо», — кивнул Нолан и протянул мне мой экземпляр контракта. «С нашей стороны документ тоже подписан». И оговоренная сумма поступила на ваш счет. Развернула бумагу и убедилась в его словах. Контракт подписан. Нолан поставил красивую каллиграфическую подпись и печать в виде оскалившегося дракона. Печать переливалась, как настоящая голограмма. Красиво. И в довершении на телефон пришло сообщение от банка о пополнении моего счета. Вот теперь полный порядок. Спасибо. улыбнулась драконом. «Вы взяли с собой две сумки?» поинтересовался Эдмунд. «Да!» выдохнула я и улыбнулась. «Они в спальне. Только вы могли бы помочь мне надеть их на плечи? Я так понимаю, сумки могу только я перенести». «Да, вы намерянка, и ваши вещи — это часть вашего мира и вас самой. Если мы что-то возьмем, то в межмировом переходе эти вещи, увы, рассыплются и станут ничем». «Правила мироздания», — развел руками Нолан. «Ничего, я свои вещи перенесу, только помогите мне». Драконы переглянулись. ь м ы л а чего помогать-то? Сумки взяла и пошли. Но когда я проводила их в спальню и показала свои сумочки, видели бы вы их вытянувшиеся лица. Я едва не прыснула со смеху, но сдержалась». Э, «Что это?» — спросил один из мужчин, не своим голосом и ткнул — пальцем на мои пожитки. «Это мои вещи?» «Все необходимое для жизни и работы?» Нолан крякнул, а потом расхохотался, запрокинув голову. Эдмунд проговорил. «Да. Даже не знаю, радоваться ли нам за Калиба или уже переживать. Все будет хорошо», — заверила я их. Другие драконы только вздохнули, и кто-то произнес. «Чувствую, наш мир ждут перемены». Быть может, оно и к лучшему? Ох, хоть бы оно так. Драконы помогли мне с сумками, подняли и повесили их мне на плечи. Я едва не согнулась до самой земли под их тяжестью, но вот ноги пришлось напружинить. «Скорее, открывайте портал!» — пропыхтела я. «Ох, конечно!» — спохватился Эдмунд и принялся творить волшебство. Регина. Снова воронка... м е р ц а ю щ а е синим, ж у ж ж а щ е е и п о т р е с к и в а ю щ е е электричеством и сверкающая настоящими разрядами тока. «Это точно безопасно?» — спросила я, обливаясь потом и шатаясь из стороны в сторону от неподъемной тяжести на плечах. «Клянусь, Регина, переход безопасен для вашей жизни и здоровья». «Ух!» — выдохнула я, ощущая бешеное сердцебиение и сильнейшее волнение. «С Богом!» Драконы один за другим исчезли в водовороте Перехода. Остались только Нолан и Эдмун. «Регина, иди сразу за мной», — сказал он строго. «И ни в коем случае не останавливайтесь». «А... А... В смысле?» — забеспокоилась я, но Нолан уже скрылся. «Вот нельзя, что ли, с инструкцией по Переходу в другой мир ознакомить заранее?» Как бы я не просчитывала всевозможные моменты, «Все предусмотреть и предвидеть невозможно». «Идите, Регина!» — сказал Эдмунд. «Пора!» — и подтолкнул меня в спину. «Господи, спаси и сохрани!» — пискнула я и, зажмуя в глаза, сделала шаг, который навсегда безвозвратно изменил мою жизнь. Оказавшись где-то в межмировом пространстве, я ощутила сильный порыв ветра, ураганный, беспощадный, открыла глаза, прищурилась и увидела впереди яркий свет — «Выход!» С трудом, но я шла вперед, таща на себе свое добро. Дышать было тяжело. Испуг пробрал меня до мурашек, а под ногами было... Ничего, все те же разряды и мельтешащие синие волнообразные энергопотоки. Из-за гудения и давления у меня моментально заболела голова, словно е ё вот-вот расплющит, как арбуз. До выхода было всего ничего, но каждый шаг давался с трудом, словно я шла через нечто плотное. Но я все-таки сделала это и вышла. Точнее, вывалилась. Упала, больно ударившись коленкой. Оказалась в каком-то каменном и пустом зале. «Вы не ушиблись?» — поинтересовался вышедший вслед за мной Эдмун. Сглотнула вязкую слюну и мотнула головой. «Нет». «Все нормально. Только как-то не по себе. Немного». Он помог мне подняться и сказал. «Это последствия перехода через портал, тем более межмировой. Мы привыкшие к этому, так как владеем магией, а вы обычный человек, без капли магии. Это состояние небольшой дезориентации скоро пройдет». т а г а кивнула я, ощущая дикую головную боль и тошноту. «Вот поэтому вы проведете во дворце несколько дней. Вашему организму нужно адаптироваться к нашему миру, и необходимо, чтобы прошло последствия перехода». Драконы подхватили мои сумки и повели из неприветливого зала, который, как я узнала потом, являлся местом для переходов в другие миры. «Здравствуй, Новый мир. Надеюсь, мы с тобой подружимся».